Глава седьмая. Винсент уехал, обещав привести до бара, даже если тот будет сопротивляться. Выглядел брат решительно, так что я очень рассчитывала на успех миссии. А его жена вызвалась помочь Джоанне на кухне. Там все было разгромлено во время обысков и описи имущества. Непонятно, что именно Королевская гвардия искала в горшках и сковородках, но сейчас это не имело значения. Поблагодарив пани, я снова поднялась на второй этаж. Хотелось поговорить с Кеннетом, раз он немного пришел в себя. Если даже не сможет отвечать, так хоть выслушает. В спальне горел всего один светильник, скорее всего, магический, так как для свечи огонек был слишком ровный и неподвижный. Желтовато-оранжевые отблески лежали на атласном постельном белье, среди которого и затерялся господин Майбор. Впрочем, расслабленным он не выглядел, хоть и возлежал в груди подушек. «Сверкал на меня из постельных недр глазами» как настороженный кот, и чуть слышно покашливал. Горло было перевязано. Ховард соорудил что-то вроде компресса. Я сначала не поняла, что мне в его позе не нравится, а потом едва не хлопнула себя по лбу. Склеротичка старая, у него же следы от кнута на спине, да и другие пытки наверняка применялись. Вон ссадины от кандалов прячет под манжеты ночной рубашки. Кеннетт. Я остановилась у изножья кровати и чуть склонила голову к плечу, разглядывая мужа. «Как вы себя чувствуете?» «Судя по суровому взгляду, по сравнению с повешенным, неплохо». Вот только сглотнул Кен, все равно непроизвольно и явно болезненно, и поерзал. «Если вам слишком трудно разговаривать, просто кивайте», — предложила я, огляделась и нашла стул у окна. Переставила его ближе к постели и устроилась с удобствами. «Нам с вами надо решить, как будем жить дальше. Строить из себя невинность не собираюсь. Вы мне были нужны, я вас получила». Кен презрительно прищурился и фыркнул, словно кот. «Злой, раненый кот. И собираюсь пользоваться вашими деньгами, вашим титулом». Я замолчала, давая ему переварить сказанное. Лишь потом добавила в том числе и для того, чтобы разобраться в том безобразии, которое устроили неизвестные личности. У герцога на лице большими буквами было написано напряженное ожидание пояснений, легкое недоумение и много-много подозрений. Думаю, если бы он сейчас мог спросить что-то вроде «Ты кто такая, мать твою?» узнала бы много нового о здешней непечатной лингвистике. Но я этот невысказанный вопрос проигнорировала и задала свой. Мне надо знать одно. Вы замешаны в покушении на. Тут пришлось срочно вспоминать, в чем именно обвиняли герцога. На Его Величество или вас подставили? Мужчина гордо хмыкнул, мотнул головой и закатил глаза к небу. Пантомима вышла вполне выразительное и понятное. Бедолага устал доказывать, что он не верблюд, даже если на самом деле замешан и виновен. Но чем дальше, тем яснее мне становилось, что это все одна большая подстава. Я вам верю и рассчитываю на вашу помощь и доверие. В пределах разумного, конечно. В свою очередь, обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы снять с вас обвинения. Мне не доставляет удовольствия быть женой государственного преступника. Герцог скептически поджал губы, долго пристально смотрел мне в глаза, потом вздохнул. «Кеннет!» — дверь в спальню распахнулась так стремительно, что ударилась о стену. «Живой?» На пороге воздвигнулся худющий и длиннющий парень в сером клетчатом костюме и странных очках. Тонкая золотая оправа, цепочка за уши, одно стекло прозрачное, другое непроницаемо черное. На голове у него красовался потрясающий цилиндр, графитово-глянцевый, инкрустированный шестеренками из миниатюрных человеческих костей. Больше всего друг Кена был похож на стимпанковского Паганеля. И прибор, что он выхватил из кармана, тоже смахивал на магомеханическую помесь бинокля и стетоскопа. На меня он даже не глянул. С порога рванул через всю комнату к кровати и вцепился в болящего обеими руками, словно хотел пощупать. Действительно, тот материален или только приснился. Герцог на него закашлялся, причем так экспрессивно, что Дебар почти мгновенно опомнился. «Да-да, друг мой», — торопливо сверкнул он черным стеклом в очках и протер его неизвестно откуда вытащенной замшевой тряпочкой. «Сейчас, сейчас, сей... Коты. Как интересно. Не зря я заподозрила, что его окуляры вовсе не просты. Кажется, черное стекло что-то вроде местного рентгена. Потому что Паганель в цилиндре прищурил тот глаз, который был за прозрачным стеклом, и сканировал лежащего кена непрозрачным, и ругался. Здорово ругался наш человек. Только муж, поморщившись, дотянулся и дернул друга за пиджак, а потом повел подбородком в мою сторону, напоминая, что мужчины в комнате не одни. «Ах да», — опомнился Дебар, — «надо, кстати, узнать, как его имя». «Простите, сударыня, вы ведь...» «С сегодняшнего дня герцогиня Майбар!» — кивнула я. «Не буду вам мешать, господа, посижу за ширмой, вдруг вам понадобится помощь». И сама скользнула за расписной шелк. Зачем в спальне герцога притаилась эта красивая штуковина, явно в азиатском стиле неизвестно, но сейчас пригодилась. Я подвинула ее к окну, туда же отправился стул. Совсем выходить из комнаты мне не хотелось, что-то удерживало. Мужчины как-то странно переглянулись, пока я двигала мебель. Только после этого до меня вдруг дошло, не стоило делать это самой. Наверняка нежная леди издешних из аристократов будет ждать, пока все удобства ей обеспечат кавалеры. А я, по старой привычке, самостоятельность проявляю. Ну да ладно, поздно об этом жалеть. Сначала за ширмой, где остались мужчины, было слышно только сиплое дыхание герцога и какие-то невнятные хмыки и мычание его друга. Потом последний вдруг натурально зарычал. Я не выдержала. Ширма была сделана из резных деревянных рам, затянутых расписным шелком и соединенных медными петлями. В Щели между рамами были волос, но через них все равно можно подглядывать. «Не спортивно? Я старая любопытная бабка с опытом следователя. Мне все можно. Тем более, если этот, как его, о, вспомнила имя, Оливия о нем слышала. Гаспар де Бар. Красиво и в рифму. Так вот, этот Гаспар рычит абсолютно по делу, потому что на телеке она были следы не только от кнута, но и от других пыток, Например, большой ожог на животе, синие-багровые полосы на руках от запястья до самых плеч. Это значит, кена связывали и подвешивали на дыбе. Сволочи.